Глава 15. Вавилов рванулся к нему, но усилием воли заставил себя успокоиться и посмотрел на Гайдаева, явно ожидая его реакции. «Спросите, где он?» – проговорил Леонид Леонидович. «Где вы находитесь? Почему ваш телефон не отвечал?» – спросил Дронго. «Ой, столько событий навалилось, что я вчера забыл поставить его на зарядку, а сегодня утром еще довольно долго говорил с вами. В результате запаса совсем не осталось. Сейчас приехал на работу и поставил телефон заряжаться». «Вы в офисе?» «Да, у себя в кабинете. Что случилось?» «Он в офисе, на своем месте», – сообщил Дронго следователям. Вавилов покачал головой. «Понял, что никуда не сможет сбежать, и сейчас дурачка разыгрывает», – сказал он. Гайдаев промолчал. «Срочно наряд к ним в компанию», – предложил Вавилов. «Я приезжал к вам и даже встретил старшего монахова», – сказал Дронго. «Вы его не застали?» «Нет. Мне говорили, что он приезжал, но когда я вернулся, его уже не было». Сергей Владимирович куда-то срочно уехал. «А где вы были? Куда ездили?» «К Левшовой, конечно. Сначала позвонил и предупредил, что буду». «Вас не дождался и решил поехать». «Мы попали в пробку. Перед нами произошла авария. Моему водителю долго не удавалось выбраться из затора, поэтому я опоздал». «А почему вы так неожиданно поехали к Левшовой?» «Когда вы сказали про Финляндию, я понял, что она не просто пыталась устроить дела с Алгашвили, а была его, мягко говоря, другом, настолько близким, что выдавала всю служебную информацию этому типу. Я поехал к ней, чтобы выразить свое недовольство по этому поводу». «Оперативную группу!» – довольно громко потребовал Вавилов. Но Гайдаев тут же сделал успокаивающий жест. «Поговорили с ней?» – осведомился Дронго. «Скорее подцапался. Высказал все, что о ней думал, даже с процентами. Пусть знает, как она к этому отнеслась. Начала орать, что это ее дело. Она может спать и встречаться с кем хочет. В общем, я не захотел спорить в таком тоне, плюнул и поехал обратно в офис. В квартире больше никого не было? Нет, никого. Мы были вдвоем». Вавилов делал отчаянные жесты. Дронго покосился на него и спросил Апрелева. «Вы можете прямо сейчас приехать в Следственный комитет к Леониду Леонидовичу Гайдаеву?» «У нас масса дел. Я думал, что вы приедете к нам. А почему я так срочно понадобился этому Гайдаеву?» «Не знаю. У него появились какие-то вопросы к вам. Я тоже туда еду. Он говорит, что это очень срочно». «Я еще не обедал», — сообщил Дима. «Но если нужно, то, конечно, приеду. Хотя меня никто не вызывал». «Еще успеют вызвать», – пробормотал Дронго. «Постарайтесь приехать прямо сейчас, никуда не заезжая и ни с кем не разговаривая. Это очень важно. Вы меня поняли?» «Да, отправляюсь. Нужно предупредить, чтобы оставили мне пропуск», – несколько озадаченно произнес Апрелев. «Он будет вас ждать», – заверил его Дронго. Положил телефон на стол перед собой и посмотрел на Вавилова. «Это еще ничего не доказывает», – упрямо произнес молодой следователь. «Парень понял, что мы все равно его возьмем, и решил разыграть комедию». Он признался, что был в гостях у Левшовой и даже успел с ней поссориться. Если бы Апрелев был убийцей, то никогда не стал бы говорить ничего подобного. Он еще не знает, что она погибла. Опять ваше умозаключение? Нет. Обычная логика. Во-первых, можно проверить, действительно ли отключился его телефон. Во-вторых, посмотреть входящие звонки к Левшовой и выяснить, говорил он с ней до своего приезда или нет. Наконец, если камеры зафиксировали визит Апрелева, то там можно увидеть, когда именно он выходил. Потом опять же проверить телефон Левшовой. Если она разговаривала с кем-то после его ухода, значит была еще жива. «У вас все просто», – процедил Лавилов. А если у него вообще не талиби? Может, он ушел, и после этого она ни с кем не разговаривала? Тогда мы получим даже не косвенное, а почти прямое доказательство его вины. Интересно, что вы скажете в этом случае. Согласитесь, что это он задушил шоу? Даже в этом случае не соглашусь. Я вам сказал, что это невозможно. Он физически не мог бы ее задушить. Для этого нужен куда более крупный мужчина. Апрелев признался, что он успел с ней подцапаться. Когда человек приходит в ярость или злится, его силы могут удвоиться, даже утроиться. В таком состоянии он вполне мог задушить Левшову. «Не мог он ее задушить», – упрямо повторил Дронго. «Она занималась спортом, а у него слабые руки. Это не доказательство». Не хотел сдаваться Вавилов. «Вы должны понимать, что, когда он сюда приедет, вы сможете сами с ним переговорить и допросить его», – сказал Дронга. «Только учтите, что я вас предупреждал. Это бесперспективный путь. Он не убийца. Я больше не буду с вами спорить», – сказал Лавилов, поднялся и вышел из кабинета. «Он нервничает», – пояснил Гайдаев, когда за его молодым коллегой захлопнулась дверь. Вся мозаика была так красиво выстроена, а вы ее опрокинули. Да еще и оказалось, что вы были правы насчет Апрелева. Ему обидно. Теперь все снова вернется к обвинению Хасмамедова и единственному свидетелю, которого я вызвал сегодня на два часа дня, чтобы перепроверить его показания. Почему вы не сделали этого раньше? Он лежал в больнице, поэтому не мог к нам приехать. А сегодня он уже дома, и я вызвал его к нам. Сначала поговорите с Апрелевым». Напомнил Дронго. «Я догадываюсь, что вы не разрешите мне поприсутствовать на этой беседе. Вавилов придумает тысячу поводов, чтобы не разрешить мне допросить Апрелева». «Ничего», – неожиданно произнес Гайдаев. «Я вам разрешу. Если Апрелев, конечно, приедет. Может, Вавилов прав, и он пытается нас обмануть. Такой трюк могут позволить себе только очень сильные люди. Дима Апрелев явно не принадлежит к их числу. Неужели вы этого не заметили? Вы же опытный следователь, Леонид Леонидович». Гайдаев нахмурился и заявил, «Не давите на меня. Может, опрелев нарочно позвонил, чтобы оттянуть время? Нет, он обязательно приедет. И вы убедитесь в том, что Дмитрий вовсе не хитроумный организатор преступлений, а обычный молодой человек, не очень порядочный и совсем не страшный». Гайдаев наконец-то усмехнулся. «Хотите кофе?» – неожиданно предложил он. «Только чай», – попросил Дронго. «Если можно, зеленый». Через сорок минут дежурный сообщил им, что Дмитрий Апрелев получил пропуск. Еще через несколько минут он уже стучался в кабинет. Гайдаев снял трубку, позвонил Вавилову и попросил его зайти. Апрелев вошел в кабинет, огляделся, увидел Дронгу, вежливо поздоровался и сказал, усаживаясь на стул. «Я не понимаю, почему меня так срочно вызвали сюда? Опять будете допрашивать? Сколько можно нас мучить?» В этот момент в кабинет вошел Вавилов, который услышал последние слова Апрелева. «Только теперь вас будут допрашивать не как свидетеля, а как лицо, подозреваемое в совершении тяжкого преступления», сказал он, усаживаясь напротив Дмитрия. «Какого преступления?» – не понял тот. «Я сегодня перевел все деньги, о которых говорил Сергей Владиленович, на те счета, которые он мне дал. Все оформил правильно. Не нужно притворяться», – заявил Вавилов. «Неужели вам еще никто не сказал о том, что случилось с милой Левшовой?» «Сказали». «Господин Дронга сообщил мне, что с ней произошло». «Теперь я уже в курсе». «В курсе чего?» – мешался Гайдаев. «Он говорил с вами при мне и ничего еще не успел вам сообщить». «Он рассказал мне о ее поездке в Финляндию», – мрачно пояснил Дима. «Вот я и понял, почему она все время просила за этого Салагашвили». «Не придуривайтесь», – зло произнес Вавилов. «Вы действительно не знаете, что сегодня утром Левшову задушили?» «Что?» Апрелев даже поднялся со своего места. Чтобы разыграть такое изумление, испуг, непонимание, нужно было быть гениальным актером. А Дима им явно не являлся. Поэтому все трое мужчин, даже на интуитивном уровне, поняли, что он не лжет. «Вы действительно ничего не знали?» – осведомился Вавилов. «Кто ее задушил?» – шепотом спросил Дима. «Мы хотели узнать об этом у вас, ведь вы сегодня с ней виделись. После вашего свидания ее убили». «Я этого не делал». Так тихо сказал Апрелев. Он наконец-то понял, что его сейчас запросто могут обвинить в убийстве Левшовой. «Я хотел только сказать ей, что мы не будем подписывать никаких договоров с ее другом, с этим Салагашвили. Но я ее не трогал, даже пальцем не прикоснулся. Мы будем все это проверять», – пообещал Гайдаев. «Вы понимаете, что в таких случаях невозможно поверить на слово». «Салагашвили мог быть знаком с этим Хасмамедовым?» – спросил Авилов. «Я не знаю». Растерянно ответил Дима. «Я уже вообще ничего не понимаю». «А почему ее задушили? Что она сделала?» «Видимо, что-то натворила», – сказал Гайдаев. «Теперь мы попытаемся вычислить убийцу». У нее в руках был зажат клочок бумаги. Возможно, из какого-то медицинского центра или больницы. Она не собиралась никуда ехать, проверяться. «Не знаю», – также растерянно ответил Апрелев. «Проверяться». Громко повторил Дронго. «Подождите. Я, кажется, знаю человека, который должен был проверяться». Ему позвонила сестра, и он собирался сдать анализ крови. «Какая сестра? Что за человек?» – уточнил Гайдаев. «Салагашвили», – пояснил Дронго. «Он при мне обещал своей сестре пойти и провериться». Ливан Шалович в разговоре со мной упомянул, что обязательно сдает анализы крови раз в квартал. «Вы считаете, что он был в доме Левшовой сразу после ухода Апрелева?» – спросил Гайдаев. «Именно так. Нужно срочно выяснить, в какой больнице или поликлинике он сдает свои анализы. И был ли он сегодня у Левшовой?» Гайдаев достал мобильник, набрал номер Салагашвили. «Телефон отключен», – сказал он через некоторое время. «В Тбилиси есть прямые рейсы?» – неожиданно спросил Дронго. «Кажется, уже появились», – вспомнил Леонид Леонидович. «Звоните в аэропорт и узнайте, когда ближайший рейс в Тбилиси. Там не может быть много. Их только недавно ввели». Гайдаев поднял трубку телефона. «Рейс через два с половиной часа», – сообщил он после короткого разговора. «Сейчас я попрошу проверить, нет ли среди пассажиров, купивших билеты на сегодняшний рейс, Ливана Салагашвили». «Тогда получается, что он и есть главный организатор всех преступлений», – предположил Вавилов. «Вы опять торопитесь», – заметил Дронга. «Сейчас увидим». Не стал спорить Вавилов. «Есть», – сказал Гайдаев. «Среди пассажиров, купивших билеты на сегодняшний рейс, значится Леван Салагашвили». «Вот так». Удовлетворенно произнес Вавилов. Собирается бежать. Понимает, что Грузия не выдаст его обратно в Россию. Получается, что от частного эксперта есть немалая польза. Не удержался Гайдаев. Если бы он не вспомнил про анализы Салагашвили, то мы бы не проверили рейс. И Ливан бы благополучно сбежал в Тбилиси. Да, и мы уже не смогли бы получить его обратно. Спасибо господину эксперту за то, что он так оперативно все вспомнил. Этот Ливан достаточно крупный и сильный мужчина, который мог справиться с Левшовой. Добавил Вавилов, признавая заслугу Дронга в розысках возможного убийцы. «Я позвоню в транспортную полицию и на контрольно-пропускной пункт. Салагашвили не выпустят из страны и задержат прямо на регистрации», – решил Гайдаев. «Вы думаете, что это он задушил Милу?» – наконец-то подал голос Дима. «Пока мы проверяем все версии», – ответил Леонид Леонидович. Он позвонил в аэропорт и начал пояснять, какие именно действия необходимо предпринять для задержания гражданина Салагашвили. Вавилов слушал его и кивал в знак согласия. «Вы думаете, что он задушил Милу?» – снова спросил Апрелев. Ему никто не ответил. «Зачем?» – снова задал он вопрос, мучивший его. «Ради чего он это сделал? Ведь они были близкими друзьями, даже любовниками». «Это мы сможем узнать только у него», – ответил Гайдаев. «Здесь тоже наверняка присутствует какая-то тайна, о которой мы пока не подозреваем». «Получается, что он организовал убийство Алексея Владиленовича?» – сделал вывод Дима. «Наверное, нанял этого охранника, Надеюсь, договориться с нами после убийства Монахова». «Этого мы еще не знаем», – возразил Гайдаев. «При любом раскладе вы сейчас пройдете в соседнюю комнату и напишите подробный отчет о встрече с Левшовой. В вашем разговоре и ссоре. Не стесняйтесь и ничего не забывайте». «Хорошо». Апрель встал. «Я все сделаю». Гайдаев снова кому-то позвонил, а Дима вышел из комнаты. Вавилов проводил его долгим взглядом и сказал, «Нужно все равно проверить его показания». Через 25 минут позвонили из аэропорта и сообщили, что гражданин Салагошвили, пытавшийся попасть на рейс Белиси, был задержан на регистрации. Теперь оперативная группа везла его в следственный комитет. «Останетесь ждать?» – спросил Гайдаев. «Обязательно», – ответил Дронго. «Буду здесь до тех пор, пока вы меня не выгоните».